Броневой отряд Британского Адмиралтейства Летом 1915 года во Франции велось формирование Бельгийского броневого дивизиона для отправки его для боевых действий в Россию. Узнав об этом, командир 15-го эскадрона броневых автомобилей Британского Адмиралтейства, командор Оливер Локкер-Лампсон, часть которого была выведена в Англию из-за стабилизации Западного фронта и невозможности использования там бронемашин, решил последовать примеру бельгийцев. Заручившись поддержкой Адмиралтейства, он с несколькими своими боевыми товарищами начал формирование бронеотряда для Русского фронта. Причем большую часть финансирования этого Ломпсон вел за свой счет. Первоначально на укомплектование отряда должны были поступать броневики «Ланчестер», расформировываемых 5-го, 6-го и 15-го эскадронов. Но после продажи 20 машин русскому правительству в августе 1915 года пришлось спешно искать им замену. А так как, кроме одного броневика ролс роис свободных на тот момент у «Адмиралтейства» не оказалось, Ломпсон заказал бронировку 11 легковых американских автомобилей Ford модели «Т» в мастерской Ньюпорта. Они имели полностью бронированную кабину и открытый кузов, в котором устанавливался 771 миллиметровыи пулемет «Виккерс» за щитом. Смотрите фото номер 128 в файле «Дополнительные материалы». Отряд, имевший, кстати сказать, очень хорошее оснащение, прибыл в Россию в мае 1916 года. В его штат входили 42 офицера, 524 солдата, 28 бронеавтомобилей, 22 грузовика, 7 легковых и 5 санитарных машин, 3 автомастерских, 3 станции радиотелеграфа, 4 автоцистерны, из них одна для воды, автокран, кухня и 47 мотоциклов. В числе броневиков английского отряда имелись 12 пулеметных Ланчестеров, один Роллс-Ройс, 11 Фордов и четыре пушечных Пирс-Арроу, вооруженных 57-миллиметровыми пушками. Броня автомобилей Ланчестер и Роллс-Ройс имели стандартное бронирование и вооружение, принятое в британской армии. Наибольший интерес из машин английского дивизиона представляет Пирс Арроу. Смотрите фото номер 129 в файле «Дополнительные материалы». В качестве базы для них использовалось шасси 5-тонного грузовика одноименной американской фирмы. Три броневика имели название «Ольстер», Лондондерри и «Моун Джой». Машина «Ольстер» была построена по типу тяжелого английского бронеавтомобиля «Сейбрук» с пушкой, открыто установленной на платформе грузовика. Оригинальный бронекорпус трех других машин был разработан фирмой W.J. Allen Sons в За уполовиненной кабиной устанавливалась большая башня с трехфунтовой пушкой, конструктивно подобная установленным на броневиках Ланчестер и Роллс-Ройс. Угол обстрела орудия по горизонту составлял 300 градусов. Позади башни располагались два ящика со снарядами, закрытые с боков броней. Толщина брони на Пирс-Арроу достигала 9 мм, а боевая масса – 9 тонн. Последнее обстоятельство доставляло немало хлопот. В России одну машину модернизировали. С нее сняли башню и поставили 57-мм пушку за защитом. Это ухудшило защиту расчета, но позволило снизить массу броневика. Остальные пирс-арроу предполагалось аналогично перевооружить в будущем, что до 1918 года сделано не было. Однако, вполне возможно, что эти мероприятия осуществили уже в ходе гражданской войны. В июне 1916 года английский броневой дивизион отправили на Кавказ, где он находился до сентября принимая участие в перестрелках с курдами, атаке турецких позиций у Пав и Котни, огневой разведки при селе Чавкиз и в некоторых других боевых стычках. Ограниченный характер действий столь мощной боевой части, каковой являлся английский дивизион, объясняется специфическими условиями рельефа местности на Кавказе. Смотрите фото номер 130 и 131 в файле «Дополнительные материалы». Русское командование быстро поняло это, и уже осенью 1916 года дивизион перебросили на Румынский фронт, где он принимал активное участие в боях совместно с четвертым м автобронедивизионом русской армии. В этих боях особенно хорошо зарекомендовали себя пушечные машины. Так... 13 ноября 1916 года противник атаковал Браилов, и все английские машины вступили в бой, в ходе которого один Форд застрял, а второй вскоре был вынужден отойти из-за ранения экипажа. Очень удачно здесь действовали пушечные пирс ар -роу. Например, в ходе боя броневик под командованием лейтенанта Макдауэлла был окружен отрядом противника до 50 человек. Удачным маневрированием и сильным огнем англичане уничтожили его практически полностью. На следующий день, 18 ноября 1916 года, английские броневики успешно поддерживали огнем атаки русской пехоты. 19 ноября болгары контратаковали левый фланг 36-го сибирского полка, но контратакой броневиков эскадрона капитан-лейтенанта Виллис Гуд Положение было восстановлено. В ходе боя ланчестеры старшего лейтенанта Ингл и лейтенанта Митчел, преследуя противника, вырвались вперед и застряли в грязи. Ружейно-пулеметным огнем пулеметы обеих машин были разбиты, и болгары взяли в плен лейтенанта Митчелл и шесть рядовых. Спастись удалось только Инглу. Раненый он укрылся в воронке и ночью дополз до русских цепей. Для спасения броневиков сибирские стрелки предприняли удачную контратаку и отбросили болгар, благодаря чему ночью 19 ноября англичане эвакуировали свои застрявшие машины. 19 ноября отряд старшего лейтенанта Смайлса поддерживал атаки русской пехоты. При этом огнем Пирс-Арроу были разбиты два наблюдательных пункта, пулеметное гнездо и уничтожено большое количество солдат противника. В этот день броневики вели бой с утра и до наступления темноты, после чего вернулись в Браилов. 6 декабря командир английского бронедивизиона капитан второго ранга Грегори получил от русского командования приказ подготовить эскадрон бронемашин для переброски его в Браилов. Для этого им был сформирован сводный отряд под командованием старшего лейтенанта Смайлса. В составе двух пушечных пирс Арроу и шести легких пулеметных фордов. 11 декабря 1916 года броневики прибыли в Браилов и на следующий день вступили в бой, обстреливая неприятельские позиции. 18 декабря 1916 года английские броневики поддерживали контратаку русской пехоты, при этом удачно действовали пулеметные форды которые, благодаря небольшой массе, удачно преодолевали грязные участки дороги. Правда, при маневрировании один броневик попал в воронку, и при отходе экипажу пришлось его подорвать. В этом же бою пушечные броневики уничтожили наблюдательный пункт противника. Русское командование высоко оценило действия английских бронемашин. Так, 27 января 1917 года начальник штаба 4-й армии сообщал, Английские броневики и по моему личному опыту в 10-й сибирской дивизии и по отзыву строевого начальства работали все время в высшей степени самоотверженно и с большой пользой. Летом 1917 года англичане участвовали в тяжелых боях, прикрывая отход наших войск из Галиции. После Октябрьского переворота личный состав дивизиона, оставив матчасть, Через Баку эвакуировался на Ближний Восток, где участвовал в боях до конца войны. Матчасть попала в руки красных и активно использовалась в боях гражданской войны. При этом наибольшим успехом пользовались пушечные пирсы. На конец 1921 года две такие машины состояли на вооружении 16 и 43 автобронеотрядов Красной Армии.